И, спросив или не спросив у солдата и девушки свидетельства о браке, записали ребенка под именем Савенко Эдуарда Вениаминовича. В те времена народ больше все погибал, рождались мало, поэтому по дороге в ЗАГС, в ЗАГСе и из ЗАГСа встреченные русские, татары и кто угодно улыбались ребенку, выставившему десятидневную физиономию волжское небо. Настроение у народа поднималось каждый день, ибо наши войска, пусть и по нашей еще территории, но топали неуклонно на запад. Бог войны изменил Тевтоном, предпочел нас, и мы радовались этому. Новый ребенок было хорошо. Вряд ли уже Тевтон доберется до этого ребенка. Плюс солдатский ребенок — хорошо. Солдат входил в моду, в почет. Недавно еще солдата жалели, теперь он ступал твердо. Почему такое имя вдруг? Виноват солдат. Он зачитывался в те дни Эдуардом Багрицким, революционным поэтом-романтиком, как его называют литературные словари и энциклопедии. Впоследствии сын его набрел на стихи Багрицкого, и стихи ему понравились. По рыбам, по звездам проносит шаланду, Три грека в Одессу везут контрабанду. На правом борту, что над пропастью вырос, Янаки, Ставраки, папа Сатирас. А ветер как гикнет, как мимо просвищет, Как двинет барашком под звонкой днище. Прочел вдохновенно автор, глядя на парижские крыши. И подумал, что сейчас, спустя 70 лет после Великой революции, Пора бы уже успокоиться жителям Союза Советских И одинаково принять свою историю и революционных поэтов-романтиков, и поэтов-романтиков контрреволюционных, и Багрицкого, и Гумилёва. Другие страсти колышут пусть население, эти-то давно мёртвые. Упиваться мёртвыми страстями грешно. Вот автор, передовой русский человек, только что получивший французское гражданство, одинаково гордится и красными матросами, и реакционером Константином Леонтьевым. Все наше, так нужно думать. Хорошо, чтобы дом Родины, ее пантеон, был полон личностей различных и интересных. Вот французская нация, ведь мудра же в этом, у нее, правда, 198 лет истекло после взятия Бастилии, и в злопамятной России за все 70 лет не случалось реставрации. Одинаково гордиться и Людовиками своими, включая казненного, и Робеспьером, и его ребятами. Каждый может по вкусу своему выбрать себе героя в истории своей родины. Но все они, гурманы и аббаты, либертин, маркиз де Саты и кардиналы Ришелье и Мазарини, входят в кунсткамеру родины. Поглядев в прошлое, есть чем развлечься и погордиться, если нужно. Не следует бояться прошлого. Не нужно бояться плохих личностей в истории. Мнение современников редко бывает сбалансированным. И кто был плох вчера, возможно, окажется хорош сегодня. Кто знает. Вместо того, чтобы каждый раз переписывать историю, разумнее принять ее такой, какой она выясняется сама. 70 лет – достаточный срок. Летом немцы еще прилетали бомбить их. Откатываясь все дальше на запад, немецкие аэродромы с мессершмиттами все-таки не отдалились еще настолько, чтобы не достичь неба над Дзержинском. Мама вернулась на завод. Не те были времена, чтобы выкармливать детей в свое удовольствие. Уходя, родители оставляли дитя одно. Дабы, если случится, что мессершмитт сбросит бомбу поблизости, Дитя, крепко увязав, задвигали в снарядном ящике под стол. Солдат усилил стол, набив на него дополнительные доски. Против прямого попадания никакие доски не помогли бы, разумеется, но маме на заводе было спокойнее. В руку сыну совали не бутылку молока с соской, но о-шокинг, хвост селедки. Оказалось, что уже тогда он решительно заявил о своих гастрономических предпочтениях. Он сосал себе хвост, лежа под столом, и думал свои младенческие думы, еще мало чем отличающиеся от грез растений и животных. Он мог подавиться хвостом и помереть к чертовой матери четырех, пяти или сколько там месячной, без вмешательства тевтонской бомбы. Но ни молодая мама, девушка, ни солдат, очевидно, об этом никогда не подумали. Селедку он любит до сих пор и аккуратно обсасывает хвосты, Держа их за хвост. Фу, какой позор. Тогда же случился эпизод, многократно вспоминаемый позже матерью и наложивший вечный отпечаток на отношение выросшего младенца к народу, и в частности к рабочему классу. Мама с младенцем оказалась в Горьком, навещала сестру Анну. Ничего удивительного в том, что мама с младенцем поперлась в Горький, нет ибо Дзержинск от Горького, автор приложил линейку к карте, карта приблизительная, плохая, есть, например, к северо-западу от Москвы точка города Риев, и хоть ты умри, непонятно, что это за город. Французская карта. Отделяют менее 20 километров. Дзержинск почти пригород Горького. Владая мать пересекла знаменитая Сормова, рабочий пригород, когда взвыла вдруг сирена воздушной тревоги. Разбегался народ по бомбоубежищем. Сын Эдик, испугавшись сирены, стал выражать свой страх единственным доступным ему способом — криком. Автор не любит младенческих криков. Нет, он не находит их приятными. Мать, с не переставшим орать свертком, в руках спустилась в бомбоубежище. И что бы вы думали? Товарищи рабочие вытолкали молодую мать через пяток минут. Один из товарищей рабочих истерически сообщил, что у них он затыкал пальцем в потолок бомбоубежища. Есть специальная техника. Они слышат. Из-за твоего... Дальше следовали ругательства, которых Раиса Федоровна никогда не сообщила. Он нас всех разбомбит. Немец все слышит. И ее вытолкали. И она пошла по улице меж взрывов. И падали стены, горели пламенем дома и все такое прочее. Сын Впервые услышал эту историю, когда уже учился в школе. Рассказывалась история не ему, но новопоселившейся соседке по квартире. Он, не придав особенного значения истории, запомнил ее скорее от того, что был удивлен выражением лица матери и ее постоянной страстностью. Очевидно-таки, те четверть часа, пока мать добиралась под бомбами, предположим, если даже они падали на соседнюю улицу, до другого бомбоубежища, были насыщены страстями до предела, ибо сквозь годы мать не забывала вспоминать этот эпизод. Сын ее не может без враждебности слышать песню «Сормовская лирическая». Особенно возмущают его слова «А утром у входа большого завода...» Вспоминали ли они, подлые трусы, козьи дети, у входа своего большого завода а вытолканной ими под бомбы, похожей на татарку, девушке с ребенком. Не, наверное, не думали. Эпизод этот заложил первый камень в здание антигуманизма, воздвигшееся в душе сына девушки. Реалистического антигуманизма, каковой следует понимать не как человека ненавистничество но скорее как реакцию против сладкой любви к толпам, исповедуемой современной цивилизацией от Лос-Анджелеса до Владивостока. Толпа может быть диким зверем, если ее оставить без присмотра. Что ей дети, что ей младенцы. Типы, оказавшиеся тогда в бомбоубежище, очевидно, уже все или почти все умерли. Прекрасные наши рабочие. Я надеюсь, что они умерли в муках, и судорогах. К весне 44-го наши освободили почти всю свою территорию и вошли к нам. Отец в это время находился далеко на юге, в Ташкенте. Был послан в военное училище. Рая с годовалым сыном явилась к бабке Вере в Лиске, небольшой городок Воронежской области, он же большая узловая станция, где пересекаются железнодорожные пути на юг и на восток. Он переименован в Георгию Дэш после смерти румынского лидера и существует теперь с этим опереточным названием и нежные лиски, то есть лисички, стерто с карт. Там-то в лисичках между бабкой и женщиной сына произошло какое-то количество столкновений. Естественно, они не могли поладить, ибо каждая желала влиять на Вениамина. Так как Вениамин отсутствовал, Он быстро узнавал в Ташкенте то, чего ему недоставало, чтобы стать лейтенантом. Женщины экзерсировали поля влияния друг на друге. Кончилось все большим скандалом. Вене пришлось забрать своих, ребенка и женщину от матери. Автор предпочитает, не имея для объективного суждения достаточных сведений, остаться в благородной нейтральной позиции. Бог с ними, с матерью и бабкой. По поводу же матери, взятой отдельно, Он позволит себе высказать предположение. Раиса Зыбина ему кажется оказалась волевой девушкой и тихо, но настойчиво захватила Вениамина. И одним из орудий захвата послужил рождение сына Эдика, то есть отец кажется не очень собирался жить с девушкой Раей, потому и не расписался с ней. Фотографии конца сороковых годов демонстрируют обаятельного молодого лейтенанта в более или менее фривольных позах. Обняв дерево, бедро отставлено, как во фламенко, кажется, озабоченного чем-то иным, а не своей военной карьеры. Военная форма сидит ловко, аккуратно, ушито, и, о, невероятно, Вениамин очень следил за своими красивыми руками. И лишь в конце 50-х годов перестал покрывать ногти бесцветным лаком. Лейтенант Савенко был Франк. Из училища он вышел с самым низшим возможным званием, младшим лейтенантом. Куда нормальнее было выйти лейтенантом. Если учесть, что он был прекрасным стрелком, сохранил твердую руку надолго и оставался чемпионом дивизии по стрельбе из пистолета до самого преклонного возраста, вспомнить о практическом знании электротехники в самом начале 50-х годов сам собрал первый телевизор, записать в приход политическую грамотность его, впоследствии стал политруком и пользовался в качестве такового популярностью среди солдат и офицеров, что нелегко, должность собачья, то невольно напрашивается вопрос, почему при всех своих талантах он покинул училище младшим лейтенантом. Возможно, предположить, Вениамина не взлюбило начальство училища. Но почему тогда он получил, несмотря на младшее лейтенанство, ответственное назначение? Послан был с мандатом, подписанным самим Лаврентием Павловичем Берией, ловить дезертиров в Марийской тайге. Толпы их обосновались вышеупомянутой глуши. Очевидно, Вениамин плохо учился, пренебрегал занятиями картографией или чего там, топографией или баллистикой. А почему он невнимательно учился? Приходит на ум объяснение, с которым никогда не согласится Раиса Федоровна, всегда настаивающая на вечной любви и гармонии между нею и мужем. На Поль и Вирджиния в варианте семейной истории. А именно, красивый Вениамин, поющий под гитару красивым баритоном романсы, был бабником. Не из тех вульгарных, широкомордых, знаете, типов, которые бегают за женщинами с килограммами конфет, он не бегал за ними, он имел у них успех. Помимо, может быть, даже его воли. Однако иметь успех ему стило, и он не отказывался. Женщины липли к нему. Доподлинно известно, что, например, у него была постоянная женщина в период ловли дезертиров в Марийской тайге, и женщина эта вызывала у матери серьезную ревность. Отец даже переписывался с этой девушкой из города Глазов позднее. Возможно, он собирался жить с этой женщиной, строил с ней планы. Однако воля Раисы Зыбиной, татаро-монгольского Ига, шаг за шагом прибрала его к рукам. Даже в самой этой кличке, данной в Вениамином Раисе, содержится намек на характер их отношений, ибо Ига то, что навязывается насильно против воли. Под сенью девушек в гимнастерках. Рае было нелегко захватить отца. Как видите, добрый десяток лет прошел, пока Вениамин решился войти в ЗАГС для регистрации брака. А отцу было удобнее ускользать от супружеских уз, поскольку армейская служба его протекала в атмосфере искусства. Электротехник явился в армию с гитарой. Наряду со способностями в электротехнике в нем был несомненный музыкальный талант, хороший слух, и он обладал великолепной гитарной техникой. В противоположность большинству современных недорослей гитарами, знающих три аккорда, Вениамин умел исполнять сложные музыкальные построения. Кумиром его был известный гитарист Иванов Крамской. Обхватив гриф гитары длинными сухими пальцами, отец заводил что-нибудь вроде «Тает луч пурпурного заката, серебром окутаны цветы. Где же ты, желанной когда-то? Где во мне будившие мечты?» «Учись играть. Всегда будут любить девушки», шутливо сказал он как-то подростку сыну. «Давай я тебя научу. Это легко». Кажется... В тридцатые годы цыганщина не очень поощрялась, — подумал сын. Кажется, она рассматривалась как буржуазная отрыжка. Однако что же за атмосфера была у них там, в родном городе отца, в Боброве, и потом в лисках-лисичках? Почему отец получился такой деликатный и такой, как бы это точнее выразить, чувственно-трагический? пытаясь мысленно заглянуть в маленькие городки возле Воронежа, сын вспомнил, что это же земля прасала Кольцова, исконно русский поэтический плацдарм. Там за самоварами, за кончиками косынки бабки Веры, не успевшей, но хотевшей стать барней, за бабкиным мизинцем, отставляемым при чаепитии, за фикусами, бегониями и геранями мелкой буржуазии, рождались иногда вовсе незаурядные русские люди. Отец Вениамин Иван Иванович учился в одном классе с впоследствии знаменитым хирургом Бурденко. Так что отец уехал в армию с гитарой. И, служа в армии, не перестал играть и петь. В конце концов, эта боковая дорожка искусства привела его на должность начальника клуба, самую странную армейскую должность, каковую, возможно, измыслить. Когда впервые отец стал начальником клуба, сын сказать не может. Он помнит, что когда он, сын, уже находился долгое время в сознательном состоянии, отец утерял должность нач-клуба. Им стал его исконный враг Левитин. Левитин этот, сын никогда так и не встретил его, представал ему из разговоров отца и матери большим злодеем, мифическим типом высоченного роста, чем-то вроде смеси Понтия-Пилата с Полифемом. Каково же было его удивление, когда однажды отец принес домой фотографию. Старший лейтенант Савенко и Левитин стояли рядом на сцене клуба. Слева от них находилась украшенная цветами трибуна. Сзади занавес, впереди белый цветок в горшке. Оба улыбались и и Левитин поддерживал старшего лейтенанта под локоток. Левитин оказался импозантным евреем с крупным морщинистым лицом. Он был старше отца или казался старше. То, что Левитин оказался евреем, почему-то поразило подростка. Вопреки твердому убеждению евреев, что все вокруг помнят о том, что они евреи, не Эдик почему-то никогда не подумал, что носитель фамилии Левитин Евреи. Не родители его, говоря о кознях Левитина, о том, что он подсиживает Вениамина Савенко. Он подсиживает тебя, Вениамин, сказала мать убежденно, так как в тот момент Вениамин был начальником клуба. Не упоминали его национальности. А кем был Левитин, когда отец был начальником клуба? Черт его знает. Из всех этих историй выясняется одно, что должность начальника клуба была хорошей должностью и она переходила из рук в руки. Выбирали они, что ли, начальника? Отцу приходилось бороться с хитрым Левитином. Сын рано понял на примере отца, что бороться не обязательно поносить и бить друг друга при встрече или не здороваться. Можно и улыбаться, взяв соперника под локоток. У каждого из нас, товарищи, есть в жизни свой Левитин. Иногда автору кажется, что его Левитин Это поэт Бродский. Но с Левитиным автор забежал далеко вперед. Оставим его в покое и рассмотрим ряд фотографий еще военных годов. Фотографии пожелтели от времени и от того, что фотографическая техника тогда была говно. На фото в два, а то и в три ряда сидят и стоят участники самодеятельности дивизии. В первом ряду, нога на ногу, Сапоги сияют, тоненькие, в портупеях погоны блестят, сидит его папка. Папка называл он отца, когда был маленький, еще добрый. Рядом с ним девушка-баянист. За ней девушки с балалайками. В гимнастерках, пилотках, в армейских юбках и сапогах. Отец в центре группы на всех фотографиях. На него смотрят и по отношению к нему располагаются. «Был ли уже тогда отец начальником клуба?» Или еще просто организатором самодеятельности? Неизвестно. Но фотографий с девушками множество. Солдатки с баянами, солдатки без баянов, военные девушки. И все как на подбор очаровашки. Выбирал ли их Вениамин, или они выбирались сами? На фото большинство их затемненной, очевидно, самодеятельность размещалась или в очень зашторенных за камуфляженных залах, которые невозможно было расшторить, или же в подвалах, несмотря на военную форму всех без исключения присутствующих, а, может быть, благодаря ей, царит этакая атмосфера ночного клуба, какого-нибудь Crazy Horse Салуна или Распутина. Можно себе представить, что мама Раиса с ее характером могла вычистить как Сталин вычистил партию, а вдова Достоевского его письма из семейного альбома не канонические фотографии. Не может быть, чтобы у столь популярного лейтенанта не существовало фотографий, на которых он снят с одной девушкой. А их в альбоме нет. Сохранились лишь групповые, с коллективом девушек. Есть, впрочем, исключение. Он снят с двоюродной сестрой Лидией. Вот в таком обрезанном виде доходит до нас история, товарищи. Все апокрифы безжалостно уничтожаются, и нам достается урезанная, простая, как дважды два версия. «Мы прожили в любви и согласии 44 года», — пишет Раиса Федоровна. Семейная легенда вновь и вновь выставляется вперед. Версия без изъяна «Поль и Вирджиния». «Мама!» — хочется воскликнуть автору. Я знаю, что от вас с отцом правды не добьешься, ибо вы сами оба поверили в введенную тобой правду, в узаконенный, единственный вариант семейного мифа. А мне интересен другой вариант. Это не разоблачение, но, да, попытка ревизионизма после твоей диктаторской чистки. Много раз сын думал о том, что, может быть, его родители оказались друг другу вредны, что отец его, «Чувствительный и мягкий, твой папа как девушка», — обронила как-то мать, — «должен был быть предоставлен его судьбе, и она сложилась бы более хаотично и менее счастливо, но куда более артистично. Мать его не была какая-нибудь там деспотичная васса железного, жестокая и капризная, вовсе нет. В ней была ровная татарская сила, она умела ждать и равномерно затягивать». Она не схватила отца таким налетом хищной птицы сверху, набросом. И птица, хвать, уносит добычу. Нет. Она обтекла его, как островок, а потом поднимала уровень постепенно, пока островок не оказался под водой. Что сделано, то сделано. Однако порознь с другими партнерами их судьбы, может быть, сложились бы интереснее. Ибо, захватив отца, Мать не знала, что с ним делать. У нее у самой не было достаточно честолюбия или особых планов для созданной семьи. Этот захват был самым большим делом ее жизни. Захватила и стали жить. Да, в любви и согласии. Но любовь и согласие во всех книгах — это конец истории. И если пара не ставит перед собой никаких завоевательских, направленных против мира целей, из семьи направленных, Вовне. Отец глядит в желтых фотографий молоденькие со своими военными отчаровашечками, и те выглядят не хуже каких-нибудь американских актрис, нацепивших в эти же годы военную форму. Не хуже Марлен Дитрих, предательницы немецкого народа. Пучки мощных русских волос выбиваются из-под пилоток девушек. Отец улыбается. Впоследствии Вагрич Бахчанян служивший в армии художником именно при клубе, рассказал сыну Вениамина поподробнее о должности начальника клуба. Во всяком случае, в самом конце 50-х годов, когда служил в Агрич, эта должность была чем-то средним между массовиком-затейником и директором красного уголка на заводе. Капитан, управлявший в Агричем, был тихо и привычно пьян с утра до вечера и не перерабатывался. В его обязанности входило культурное оформление жизни солдат. При клубе были обязательные музыкальные инструменты. Солдат мог явиться в клуб в отведенное ему на досуг время и играть на инструментах, если хотел. Существовала самодеятельность. Приглашались артисты из внешнего мира. Кроме художника, начальник клуба управлял киномехаником. Начальник клуба обязан был организовывать тематические вечера в День Советской Армии, в День Победы и в День 7 ноября. По Вагричу выходило, что должность начальника клуба была синекурой, как бы не бей лежачего, что в сочетании с приличной зарплатой делало ее соблазнительной. Потому так боролись за нее Левитин и Вениамин, и потому так страдал Вениамин, вдруг побежденный Левитиным и вынужденный стать политруком. Читать солдатам лекции о международном положении и выезжать с ними на учения в мясистую украинскую грязь было куда более утомительно. Еще более застрадал Вениамин и мать тоже, когда по каким-то невразумительным причинам ему пришлось сменить дивизию, и старший лейтенант вдруг обнаружил себя начальником конвоя, развозящим по Сибири заключенных. Насколько может судить сын, это был самый неприятный для отца период жизни. Возвращаясь через месяц из Сибири, отец ставил в угол чемодан и сразу же брал гитару, запеть свое неудовольствие службой. Он все более тяготился ею. Короче, должность начальника клуба являлась компромиссом между желанием лейтенанта Вениамина быть собой, а именно быть в мире музыки, песен, девушек, концертов и представлений, и армией. В каковой он очутился случайно, и каковую, может быть, из-за этого временного, удачного компромисса начальник клуба, он так и не смог покинуть. Отец и мать часто обсуждали позднее проблему ухода из армии. «И что я стану делать без университетского диплома рая?» — говорил отец. «Мне никогда не заработать таких денег, какие я получаю в армии. Что я, приемники пойду ремонтировать в лавочку?» Он бы прекрасно справился, у него было даже больше, чем нужно умения. Телевизор и даже глушитель, глушить радио соседей, выводящих громкость до отказу, были на его счету, так же, как и бесчисленные суперприемники. Мать была из тех, кто выдержал бы стесненную жизнь без проблем. Но у отца не хватило решимости прыгнуть в неизвестность. Зря, заметим. Жизнь любит смелых. Но возвратимся к желтым фотографиям и к жизни под сенью девушек в гимнастерках. Исчезли все другие типы фотографий. Никаких больше фотографий с электроникой. Нет более телеграфных столбов или киноаппаратов, дружески обнявшихся с Вениамином. Но только полуподвальная атмосфера военного секса. Вдруг донесся из прошлого насмешливый, уже уверенный в себе голос матери, обращенный к отцу. который из этих двух была твоя пассия?» Называлось имя. И смущенный голос отца. «Ну, перестань, Рай, какая там пассия? Просто, ну да, как же, просто, и в клубе в тот вечер вы оказались вместе просто». Фотографии не были подписаны, и сыну так и осталось неизвестным каждое место происшествия, хотя бы название города. А были эти снимки сделаны не в одном, но во множестве городов. Ибо молодого лейтенанта Родина посылала служить в различные города. Иногда он пребывал в населенном пункте. О, очаровательная терминология войны! Во множестве населенных пунктов не насчитывалась и половина довоенного населения. Всего несколько месяцев. Изгнанные свекровью за ним следовали и младенец с матерью. Доподлинно известно, что до того, как очутиться в Харькове, отец служил в Ворошиловграде, бывшем Луганске. Младенец уже очнулся, но отдельные вспышки сознания еще не слились в процесс сознания, потому они так и останутся вспышками среди темноты. В Ворошиловграде, ввиду ограниченности жилой площади, служебный кабинет отца был перегорожен пополам ситцевой занавеской. В то время как отец служил, то есть находился в кабинете, куда входили и откуда выходили его подчиненные начальники, стуча сапогами, ребенок и мать находились за занавеской и, может быть, спали или тихо играли. Оригинальная военно-полевая жизнь, не правда ли? Вокруг детяти были исключительно голенища сапог. До Ворошиловграда они пожили в населенном пункте с очень немецким названием «Миллерова» как этот населенный пункт называется сейчас, черт его знает, и еще на полдюжине временных кочевых бивуаков. Однако уже тогда определился кусок территории, за пределы которого семья не отлучалась — Донецкий бассейн, правобережная Восточная Украина. Родителям его так и не суждено было выбраться за пределы этого куска территории, и они лишь в конце концов остепенились вместе со временем и прекратили вынужденное... Намадничество. Или же остепенился и осел отцовский военный округ. Сын их размахнулся широко, уже в 1954 году, пытаясь сбежать в Бразилию, был пойман, но бежал снова и снова. В 1967-м сбежал в Москву, а потом и вовсе так загулял по глобусу, что и вернулся бы в родные места, да только где они. Война ли тому виной и все послевоенные эмиграции? военная ли профессия отца, но нет у сына места, которое можно вспомнить как дом. Нет стен, которые можно было бы назвать своими. Так случилось. Ничего грустного в этом нет. На тренированный с бежать, бежит он и бежит. И где обретет он последнее пристанище, неясно. И Иждивенцы. Первый пейзаж, удержанный памятью, наконец, очнувшегося младенца, был суров. Руины Харьковского вокзала были видны из окна комнаты на Красноармейской улице. Море битого, обугленного кирпича, даже еще не заправленное в заборы. Край моря огибала собой черная, никогда не исчезающая, вечная очередь. Аккуратно затылок затылку подогнанные женщины в платочках Старики с палками и дети образовывали эту темную артерию жизни, стремящуюся к одноэтажному продовольственному магазину, где при свете голой лампочки под потолком можно было обменять клочки бумаги, зажатые в руках, карточки на хлеб, масло и крупу. Отсутствие абажура населяло помещение фантастическими, гротескными тенями. И выглядело оно местом, куда слетелись сказочные птицы и сбежались вместе с реальными жителями Харькова, кентавры и кентаврессы. Перепоясный портупеями синешинельный милиционер-старик в подшитых варенках похаживал вдоль очереди и прошныривали, ругаясь в Бога душу и мать половинки людей, бюсты на деревянных постаментах, снабженных подшипниками, первые роллер-скейтерс в мире, советские безногие коллеги Война отползла далеко на запад и сдохла в столице немцев, в Берлине. Тут камрады... Автор уступает место покойному камраду Фассбиндеру. Несколько кадров из фильма marriage of Мария Браун» дадут представление о том, что происходило в Германии, как вел себя побежденный немец и что чувствовал. В Берлине русским пришлось принести чудовищную последнюю жертву богу войны. Армия Жукова пошла на город, на шпигованный миллионом тевтонских солдат. 16 апреля 1945 года и взяла его 30 апреля. В две недели боев 100 тысяч русских солдат, полегло там и 200 тысяч солдатиков было ранено. Ни единый солдат союзников не погиб на берлинских улицах, на которые они получили доступ после Потсдама по разрешению Сталина. Так что тот, кто хочет построить стену, подобную берлинской, может позволить себе удовольствие за ту же кровавую цену. Захлебнувшись кровью, еще через неделю война издохла. Гордая собой европейская христианская цивилизация дымила в мир развалинами. Заткнулись все воспеватели прогресса, увы, ненадолго перед картиной подобного варварства. Немцы ли только были виноваты, или все приложили понемногу руку к производству идей и ситуаций, столкнувших народы в каннибальской грызне, поглотившей согласно словарю тларус, сорок 49 миллионов жизней. 40 лет спустя обвиняют одних тевтонов, но побежденных Всегда легко обвинять. К тому же тевтоны, несомненно, виноваты больше всех. Как бы там ни было, война издохла, перевернувшись брюхом вверх, сожрав дедушку Федора и дядю Юру, так трогательно влюбленного в себя деревика 19 лет. А отец остался жив. Быть живым молодым мужчиной в 1947 году на территории Советского Союза было уже большой удачей, счастьем. Здорово было быть лейтенантом сразу после войны, и полковник Сладков, начальник штаба дивизии, храбрый боевой офицер, носивший шинель с бобровым воротником, бывший офицером еще в русской царской армии, удовлетворенно оглядывал строй своих орлов-лейтенантов и любовно останавливался взглядом на отце. Он был тонок и ловок, Парень со старомодным именем Вениамин. В здании на Красноармейской улице, чудом уцелевшей конструктивистской крепости из бетона, на первых двух этажах помещался штаб дивизии, а выше, на третьем и четвертом, жили члены семьи офицеров, официально именовавшиеся в графах военных ведомостей как «Иждивенцы». Интриги и любовь сотрясали серую, приземистую крепость невзирая на карточную систему. Но автор забежал поперед батьки в пекло об интригах еще рано. Нужен еще один, хотя бы общий план города. Харьков занимали и освобождали несколько раз. В последний раз освободили на год и два дня ранее Парижа, 23 августа 1943 года. Освободив, обнаружили, что освободили развалины, По рассказам очевидцев, с балконов домов и с харьковских каштанов, преобладающие породы харьковского дерева, свисали странными плодами трупы мужчин и женщин. Комиссаров, партизаны и евреев. Вопреки сегодняшнему взгляду на исключительную трагическую судьбу еврейского народа, на территории России евреям предоставлялось тевтонами скромное третье место. Выстроив пленных, Тевтоны имели обыкновение командовать. Ковиссарен, партизанен, юден, шаг вперед. С неевропейскими варварами тевтоны особенно не церемонились. Роскоши остаться вне игры харьковские жители не могли себе позволить, как позволяли себе парижские. Невозможно себе представить русских кокто или гастона-галимара во фраках, посещающих прием немецкого коменданта или, назовем его, послом. Семья явилась из Ворошиловграда в Харьков в первых числах февраля 1947 года. Из кабины грузовика Эдик у нее на коленях. Мать с любопытством обозревала развалины. Множество вывесок перукарния бросились ей в глаза. И она спросила шофера, «Здесь должно быть много хлеба, столько пекарен?» О чем, естественно, могла думать голодная девушка-мать. Голодный куме хлеб на уме. Шофер посмотрел на девушку с ребенком, ничего не сказал и только улыбнулся. Когда они доехали, и мать спросила Вениамина, он трясся в кузове, почему в городе столько пекарен, отец объяснил со вздохом, что перукарня — украинское слово. Мы ведь приехали на Украину к хохлам рая, и обозначает парикмахерская. Прически тогда носили очень короткие, стригли часто, так что во множестве парикмахерских была прямая необходимость. Двор штаба дивизии образовывали, сомкнувшись углом, два здания, уже описанные нами поверхностно-конструктивистской крепости и двухэтажное здание санпропускника. Дабы в город не завозились отовсюду эпидемии заразных болезней и блохи, все приезжающие на вокзал обязаны были проходить санобработку. Самих их мыли, а одежду парили и обрызгивали раствором карболки, чем приезжающие были недовольны, часто можно было слышать их крики. Приезжающие, тряся чемоданами, ругали санпропускник, вещи воняли и порой бывали безнадежно испорчены. Прогрызенный в теле санпропускника длинный сырой туннель с кирпичными боками выводил на улицу Свердлова. На Красноармейскую выход был только из штаба дивизии, У дверей стояли, всегда наехав на тротуар, несколько трофейных «Опелей» и американские мотоциклы «Харли» Давидсон. Солдаты утверждали, что на самом деле владелец американской фирмы – донской казак Харлампий Давыдов, уехавший в Америку задолго до революции и ставший там миллиардером. Ждивенцы взбирались на свои этажи по крутой черной лестнице и могли выбраться из двора только на улицу Свердлова. К стене сан пропускника была пристроена импровизированная конюшня навес защищал несколько лошадей от атмосферных осадков телега с сеном постоянно стояла во дворе воздев в небо оглобли лошади питались лучше и обильнее людей малышня офицерские дети с удовольствием кувыркались в все не дергали лошадей за хвосты с соседями конюшни была семья соковых Угнездившись в боку санпропускника, всего лишь в двух комнатках, Елизавета Васильевна и Николай умудрились вывести 11 детей. Елизавета Васильевна имела профессию землеустроитель и звание мать-героиня, ибо государство, которому нужны были дети, земля России обезлюдила и некому было ее устраивать, награждала мать произведшую на свет десятерых детей специальным орденом. Мать-героиня, однако, не смогла уберечь одиннадцатилетнего Колю от частого несчастья тех лет. Играя в развалинах с найденной гранатой, мальчишка лишился кисти руки, розовой культей кончалась рука мальчишки. Ужас офицерских матерей развалины, грозно молчали, лежа за заборами из свежих сырых досок. Даже сейчас, спустя 40 лет, автор помнит лица этих досок. Все сучки. Их офицерские дети обожали обводить карандашами. Он помнит дактилографию этих шершавых досок лучше, чем лица любимых людей того времени. Почему, интересно? На досках жила в узорах волокон героическая эпопея, как на знаменитом Байонском гобелене рассказана история завоевания Англии герцогом Гийомом. Можно было часами тереться у заборов, разглядывая эпизоды борьбы карликов и титанов. Руки офицерских детей были в частых занозах. Сквозь щели просыпались во двор из развалин кирпичная пыль и куски кирпичей. Выбираться за заборы, бродить и играть в развалинах строго воспрещалось и до того, как Коля Соков стал инвалидом. В развалинах Можно было найти сколько угодно патронов, гранат и любого оружия, даже бомбы. У военных не хватало времени вычистить соседние лабиринты. В один прекрасный осенний день по Сведлово пустили, это был праздник, трамвай. С появлением трамвая дети стали чаще наведываться в развалины за патронами. Из патронов вытаскивались пули, а порох высыпался на рельсы. Это было великолепное развлечение за неимением фейерверков. Пользуясь тем, что небольшой сквер треугольником располагался между разветвляющихся в этом месте трамвайных путей, дети затаивались в сквере. Собственно, это был лишь клочок территории, не предназначавшейся для публики, издержка топографии. И, улучив удобный момент, выскакивали, дабы осуществить свои преступные намерения. Осуществив, они располагались поудобнее и ждали жертву. Иногда малолетние злодеи перебарщивали и клали под колеса бедного калеки, только что отремонтированного от последствий войны, такое количество взрывчатых веществ, что бедняга подпрыгивал и зависал в воздухе. Пламя изрыгалось из-под колес, взрывы были такие, как будто на город опять напали немцы. Водители-кондукторы и пассажиры выскакивали яростно пытаясь поймать малолетнюю шпану. Шпана с визгом бежала в родительский двор штаба дивизии, где они знали, старшина Шаповал сидит на крылечке и не даст их в обиду. Было много насекомых. Удивительные, брюхастые, зеленые изумрудные мухи прилетали из развалин и опускались на лошадиный навоз. С первым теплом каждой весною тянуло из развалин гарью и сладким неприятным запах. Запах этот старшина шаповал бывший как бы консьержем двора штаба дивизии. Он жил в крошечном флигеле-сарайчике в глубине у забора. Объяснял, пугая детей, оставленными в разваленных трупами фрицев. Немец назывался фриц или немец, то есть не Мы чаще что-то на языке, который нельзя понять. Никто не называл фрицев германцами. Выйдя на красноармейскую улицу рано утром или к вечеру, можно было увидеть колонну пленных фрицев, проводимых два раза в день на работу и с работы. Первое время офицерские дети часто ходили смотреть на фрицев, свистели, завидя их, и пытались запустить фрицев осколками кирпича, если красноармейцы, охранявшие их, вдруг зазеваются. Но вскоре это удовольствие потеряло навязну, приелось. Фрицы в обесцветившихся от времени шинелях, выглядели вовсе неплохо. Однако, наблюдая колонну небритых мужчин, покорно вышагивающих в сопровождении всего лишь нескольких послевоенных, юных красноармейцев с ружьями, было непонятно, как такой враг мог дошагать до самого Сталинграда и почти уже победил нас. Ну да, русский человек разозлился, наконец, и врезал фрицу, — объяснил старшина-консьерж, разматывая портянку. Дело происходило на крыльце. Вокруг сидела малышня и внимательно слушала старшину. «А почему русский человек не разозлился сразу?» — спросил Ленька. Ленька был на несколько лет старше Эдика и большинства малышни, и вообще-то не принадлежал к офицерским детям. Мать его работала официанткой в офицерской столовой на первом этаже — И потому приводила Лёньку на весь день играть с офицерскими детьми. Засмеялся, Засмеялся почему-то шаповал русскому человеку, чтобы раскачаться, время необходимо. Но уж если раскачается, тогда держись, враг. И протёжши жилистую, набухшую венами солдатскую ногу, рукой, на этих ногах он дошёл до Берлина, старшина стал аккуратно заматывать её портянкой. Автор... И ясно, как из вчера видит эту солдатскую ножищу со в походах пяткой искособоченными с ногтями, белую с синеватыми венами, и как ее слой за слоем накрывает размятая только что портянка. Другую с готовностью вспоминает в это время крошечная дочка Егроя Гзякина, Настя. а герои Советского Союза Кузякине Речь пойдет дальше. Сейчас же автор торопится закончить эту трогательную сцену на закате. Настя Кузякина с портянкой садится солнцем. Малышня птичками расселась на трех высоких ступеньках, ведущих в хижину старшины. Старшина казался четырехлетнему Эдику дедушкой с усами. На самом же деле старшине должно было быть не более 30 лет. В белой нижней армейской рубахе, в обязательных подтяжках, в выгоревших хаки-галифе, Ну, может, он выглядел чуть старше. Вместе со старшиной в хижине жила его жена, казачка. Почему казачкой называли ее только, ведь и старшина Шаповал был донским казаком, непонятно. Возможно, старшинство в Шаповале перевешивало казачество. Отношение Эдика, подающего сейчас «они все хотели дружить со старшиной», Мелкие льстицы дружить с ним было выгодно. Сапог старшине с владельцем сапога были очень хорошие. Неизвестно, объяснялись ли эти отношения личными качествами четырехлетнего Эдика или служебным положением лейтенанта Савенко. Предположим, что старшина в чем-то зависел от этого именно лейтенанта. Но это были отличные отношения. Ему позволялось подавать сапог старшине испортились отношения только когда старшина завел себе молодую овчарку а казачка родила ему маленькую крикливую девочку но не с одним только ребенком савенко расстроились у старшины отношения но с большинством малышни ибо все стали бояться большой игривой немецкой овчарки а займев своего ребенка старшина возможно стал меньше интересоваться чужими детьми он протягивает сапог старшине Подогнув уголок рыжей портянки, старшина берет сапог. Вообще-то ему офицерские сапоги не полагаются. По уставу он не должен носить красивые, хромовые. Но в ситуации тех лет многое сдвинулось. Пошатнулась и дисциплина. И не только в этой дивизии, но и во многих других дивизиях. И во всей стране. Привыкшие к оружию, к относительной свободе фронта, к присутствию смерти за плечами, мужики того времени неохотно впрягались в старый довоенный ритм. Нелегко было сразу заставить военных, прошедших с оружием пол Европы, опять быть смирными и послушными. К концу сороковых годов вооруженный бандитизм был на территории Союза советских нормальным явлением. Именно поэтому Сталин ввел в 1949 году смертную казнь. Парадоксально, но все тридцатые и сороковые Смертной казни в Уголовном кодексе не существовало. С большим трудом к середине 50-х, отбирая оружие, стягивая все ту же и ту же солдатскую вольницу, вернули довоенное послушание. Семейные моды. Запах портянок и сапог отца будет сопровождать его еще десяток лет. Голенищи отцовских сапог будут сниться ему, юноше-поэту, в Москве. Несмотря на то, что самому ему пришлось проносить солдатские сапоги лишь один сезон, когда работал строителем-монтажником, навсегда врастет в него убежденность, что мужчина без голенищ, без сапог, полумужчина. Что только с сапогами полное величие мужчины сияет все окружающие гражданской братьей. Офицерский сын, не взятый в армию по причине сильнейшей близорукости, он будет тайно оплакивать свою небоеспособность всю оставшуюся жизнь. И это во времена, когда профессия солдата не пользуется никакой популярностью, но пользуется презрением. Тогда, сразу после самой большой войны, солдат и тем паче офицер были в лихорадочной моде. Еще в 1944 году Сталин подарил выкатившийся в Восточную Европу, побеждающий своей армии, новую форму. Твердые, сияющие погоны красиво увеличили плечи 25-летнего отца-лейтенанта. Плотно обтягивающий грудь мундир темного хаки со стоячим твердым воротником, к нему пришивалась изнутри полоска белой ткани, назывался «китель». Чистка пуговиц на кителе, так же, как и пряжек, и колец на ремне, и портупеях, была обязательной и длительной операцией. Пуговицы, если перевернуть их, имели на тыльной черной стороне их тесненную в металле надпись «Чикаго, Иллинойс, Ю.С». Они поставлялись Америкой по Ленд-Лизу. Едва ли не первый запомнившийся сыну Вениамина запах в его жизни был острый запах оседола, жидкости для очистки пуговиц. Пуговицы заправлялись, сразу несколько штук, в прорезь специальной дощечки, намазывались тряпкой, смоченной в оседоле, и когда состав засыхал, надраивались щеткой до солнечного сияния. Соперничал с со оседолом по интенсивности запах сапожной ваксы. Офицерские хромовые сапоги были скорее элегантным сооружением из семейства рояли, чем обувью. Они достигали офицеру до колена, изготовлены были из тонкой кожи. Голенища сапог, надраенные, отражали послевоенные руины, как зеркала. Сапоги должны были сиять все от задников до голенищ военнослужащий, у которого были начищены только носы сапог. Способ назывался для старшины. Жульничество заключалось в том, что старшина, проходящий вдоль строя солдат, мог видеть только носы сапог. Был достоин презрения так же, как и неряха, с тусклыми пуговицами. Немало часов провел Эдик со щеткой и гуталином, запустив маленькую руку по плечо во внутренность отцовских сапог, надраивая их. Всегда добровольно, ваксой, щеткой и последний шик с помощью куска бархата, бархотки до зеркального блеска. До чистки пуговиц его допускали реже. Существовала опасность, что капля оседола, уроненная неуверенной рукой ребенка мимо пуговицы, попадет на китель или шинель. Над пуговицами часто трудилась мать. Когда отец уезжал в командировку, Большую часть места в чемодане занимали щетки, бархотки, флакончики и банка с гуталином. Короче, в запахе гуталина оседолый портянок произрастал ребенок. И они останутся навсегда его предпочитаемыми запахами. Мужественность ассоциируется с ними. Запах табака отсутствовал. Отец никогда не курил, не говоря уж о матери. Незримый, незаметно выкрещенный в военную веру, ребенок вырос, пересек столицы и континенты, но поймал себя на том, что ни разу не вышел на улицу, не вычистив сапог. Сапоги, увы, не армейские. Уместно сообщить тут об оплошности маленького человека, стоившего ему слез и стыда. Однажды ночью, встав писать, он вместо горшка, находившегося в дверной нише за занавеской, Пописывал в рядом стоящий отцовский сапог. Автору даже сейчас стыдно. Отец, впрочем, не обиделся и смеялся. Брюки — сложнейшая конструкция, собранная из коса выкроенных кусков темно-синего сукна, относилась к семейству бриджей, но называлась почему-то галифе. Отношение генерала Галифе, расстрелявшего коммунара в Париже к этому просторному в бедрах, оканчивающемуся трубочками штанин одеянию нижней части тела советского офицерства, низный. На Галифе пуговицы также были металлические, также родившиеся в Чикаго и Линойс, но куда меньшего размера и плоские, черные. Чистить их не следовало. Автор уверен, что появись сегодня галифе и кителя в магазине у Лехалля, они были бы раскуплены в любом количестве за неповторимую оригинальность стиля. Округ голой ноги окручивался великолепным образом куском фланели, уже тепло вспомянутая портянка. От умения закручивать портянки зависело настроение и удобство пребывания военнослужащего в мире.